8 марта 2019. -го. 14 часов 15 минут. Люк потянул поводок Слейда, и Шлейка впилась в шерсть тигровой расцветки. Когти-пса оставляли борозды в грязи, лисья уши настороженно подняты. Австралийская овчарка уставилась на деревья, шерсть вдоль позвоночника предостерегающе вздыбилась, как и ракес панка. Его рычание, низкое и протяжное. Эхом отразилось от деревьев. Слейд застыл на месте, словно внезапно передумав двигаться вообще. Что там, Слейд? спросил Люк. Он присел, чтобы его глаза оказались на том же уровне, что и глаза Слейда, а его собственные напряженные, сжатые челюсти рядом с пастью пса. Он посмотрел вперед с той же точки обзора, что и Слейд, но не увидел ничего, что могло бы напугать того или пробудить охотничьи инстинкты, которые за все время их поездок в ущелье не просыпались ни разу. Ни диких птиц, отрывающих куски падали, ни полусломанной ветки дерева, которая раскачивалась бы, напоминая размахивающую руку, ни лисы или койота, готовых выйти на поединок с псом и уже облизывающихся в предвкушении. Люк закусил губу. «Не заболел ли Слейд?» «Что ты видишь, приятель?» Дилан тоже присела на корточки и глянула в том же направлении. Взъерошила шерсть пса. «Как ты думаешь, с ним все в порядке?» «Да, он, наверное, увидел оленя, мелькнувшего в глубине леса, или просто ошеломлен всеми этими запахами», — ответила Дилан. «Или, может быть, ему просто нужно отдохнуть? Мы идем уже около часа. Ты слишком за него переживаешь». «Наверное, так оно и есть», — подумал Люк, но Дилан не понимала главного. Слейд был его первой собакой, первым живым существом, кроме него самого, за которую он когда-либо отвечал. Щенком он подхватил парвовирус и быстро выздоровел, но после той недели, проведенной в больнице, люк вскидывался, стоило Слейду повести себя не так, как обычно, взболевать или кашлянуть. Он лихорадочно гуглил подходящие симптомы в телефоне, а Дилан, сидя рядом и не отвлекаясь от книги, ворчала. «Иногда собаки просто блюют». Группа присела передохнуть на покрытом мхом бревне, трава доходила им до щиколоток. Перед тем, как разбить лагерь, надо будет проверить окрестности на предмет клещей. Последнее, чего хотел Люк, так это чтобы Слейд подхватил какую-нибудь болезнь из тех, что они переносят, и чтобы мелкий пакостник зарылся под его длинный щетинистый мех и раздулся там в пять раз. Дилан достала маленькую миску, налила в нее воды и подозвала Слейда, чтобы он попил. Люк расстегнул куртку. Когда он только вышел из джипа, холод принялся покусывать его, но теперь, после решительного броска сорока фунтами на спине, пот стекал по сгибам суставов из головы. Чем ниже по шее тот скатывался, тем холоднее становился. Язык его, сухой и горький, бесцельно перекатывался во рту. Люк отхлебнул воды из бутылки Дилан. Слейд, теперь уже напоенный, снова натянул поводок и залаял в лес на какого-то невидимого монстра. Со Слейдом все в порядке? спросил Клей. Он как будто что-то видит, но я не знаю, что именно, сказал Люк. Он дернул за поводок, пытаясь оттащить Слейда обратно к миске с водой. Помахал рукой перед глазами пса, но тот позволил своему носу отвлечь его от серьезной опасности вдалеке только тогда, когда Дилан отломил ему маленький кусочек энергетического батончика с арахисовым маслом. Слейд никогда не вел себя так нервно. Внутренний голос кричал Люку, что он должен принять поведение пса всерьез, вернуться к машине и обратно в Луисвилл, и, возможно, даже заглянуть к ветеринару. Он выдохнул. Люк всегда был склонен преувеличивать, когда дело касалось Слейда. Того, скорее всего, взбудоражило обилие запахов, как и сказала Дилан. Раньше они всегда путешествовали по протаренным маршрутам, а здесь все запахи были, скорее всего, гораздо сильнее. Привал закончился. Люк двинулся за Клеем. Тот не отрывался от своего ручного GPS-навигатора. Никаких троп на карте нанесено не было. Группа была просто медленно приближающейся к скале точкой на экране. Шаг за шагом они углублялись в глушь леса. Земля под ногами была неровной, вся в извилистых корнях, терновнике и колючих лианах. Они пошатывались под тяжестью огромных рюкзаков и внимательно выбирали место, куда поставить ногу, словно бы под каждым листом прятался медвежий капкан. Однако быстро выяснилось, что они не были первыми, кто блуждал конкретно в этих дебрях. По крайней мере, в этом официантка была права. Люди, побывавшие в лесу до них, внесли свою лепту в органику, гниющую на лесной подстилке. Банки будвайзера с ржавыми краями, футболку, утонувшая в грязи и ветках, Волокна, некогда белые, испачкались навсегда. Желтые, вощеные обертки гамбургеров, рукоять топора вся в трещинах и сколах. Эти следы, оставленные родом человеческим, несколько взбодрили Люка. Крохотные напоминания, что они были не единственными, кто ушел в лес, где не было ни единой тропинки, по которой можно было бы вернуться, что люди здесь десятилетиями жили бок о бок с дикой природой. «Не так уж далеко мы отошли от протаренных троп, судя по всему», — сказала Дилан, ткнув ботинком гниющую футболку. Слейд, поводок так и натянут, как струна, костяшки пальцев Люка, удерживающие его, побелели. Обнюхал ткань, после чего отскочил назад и зарычал. У Люка все провалилось внутри. Ему захотелось развернуться и уйти, вернуться в их захламленную квартиру, позвонить боссу и отозвать заявление на увольнение. Он не мог указать срок окончания экспедиции, и это было слишком неудобно для фирмы, чтобы сохранять за ним рабочее место. Они сказали, что, вернувшись, он может попробовать снова устроиться на эту же должность, но он знал, что они не станут придерживать место специально для него и понимал, как много значила для Дилан эта экспедиция. Не хотел быть тем, кто ее сорвет. И из-за чего? Из-за того, что Слейд зарычал на гниющую футболку... «Разумеется, Дилан должна разведать эту скалу. Оно будет того стоить? Он не мог отнять у нее эту возможность». «Полагаю, они не знали, какие сокровища таят в себе эти леса». Протяжно, низко, подражая мультяшным персонажам, произнес Клей. «Я надеюсь, мы найдем золото в этих холмах и в этой скале». «Клей, как далеко мы продвинулись?» спросила Сильвия, вытянув шею и оглядываясь на него. «Около полумили, если верить GPS». — ответил он, сжимая устройство в ладонях. — Ох, да что за фигня! Эта штука совершенно новая, и у нее экран сейчас моргнул. Когда доберемся до места, нужно будет заменить батареи. — Разве мы не должны слышать шум дороги? — спросила Сильвия. Люк вытянул шею, как олень, услышавший треск в ветке под ногой охотника. Она была права. Не шумели грузовики, проезжающие по дороге. Не доносилось вообще ни единого звука. Ни свиста ветра. Нищебета ранних весенних пташек вокруг стояла мертвая, глухая тишина. У него морашки побежали по рукам. Внезапная судорога прошла по всему телу, как он до сих пор не заметил этого. Внезапно поведение Слейда перестало казаться Люку таким уж странным. Может быть, сейчас там никто не едет? сказал Клей. Да, эта дорога всегда забита, ответила Сильвия. Колючее растение вцепилось ей в штанину и, умоляюще, как дитя, потянуло. Она разжала его крошечный кулачок. «За сколькими грузовиками нам пришлось плестись после того, как мы съехали с автострады? Сколько их проехало мимо, пока мы разгружали машину?» Они двинулись дальше, теперь слишком отчетливо понимая, что единственные звуки, которые они слышат, — те, которые издают сами. Хруст сухих листьев под ногами, низкое и постоянное сопение салейда, их тяжелое, усталое дыхание. — Тебе не кажется, что это странно? — спросила она. — Мы как будто находимся в звуконепроницаемом пузыре. — Ну не знаю, — ответил Клей, запнувшись о поваленный ствол и едва удержавшись на ногах. — В лесу всегда тихо. Может, посреди трассы заглох грузовик, и теперь все двинулись в объезд? Может, животные еще не вернулись сюда или еще не вышли из пячки? «Может, всех оленей передавили грузовики или застрелили охотники, которым здесь больше нечем заняться?» «Или, может, их отпугнули призраки из рассказов дяди той официантки?» Вмешалась Дилан, погрозив пальцем. Сильвия закатила глаза, а Клей рассмеялся. Люк тихо застонал, когда Дилан достала телефон. Он взял себя в руки, как всегда, когда она напяливала на себя свою фальшивую, преувеличенно жизнерадостную блогерскую личину. «Привет, ребята!» — сказала Дилан, держа телефон на вытянутой руке, и на экране была видна она, а позади нее люк. Он отошел в сторону, насколько мог, чтобы выйти из зоны охвата камеры. Он ненавидел сниматься и восхищался Дилан за то, что она могла мгновенно войти в образ, не отпрянуть от объектива, но в то же время голос в ее роликах резал ему уши, напоминая скрип мела по доске. «Мы сейчас направляемся в леса Кентуки, чтобы найти новое место для скалолазания». «Не могу точно сказать, где мы находимся, но это немного южнее Лексингтона. Мы пробудем здесь несколько недель, чтобы обследовать местность, и я смогу проложить несколько маршрутов. Не каждому удается первым оказаться на склоне Новой скалы. Я так взволнован своей первой экспедиции в качестве представителя Пэтсел. Я обязательно буду держать вас в курсе всего, что мы тут найдем, и чем будем заниматься, если, конечно, телефон будет ловить». Слый туткнулся мордой в грязь и принялся копать. Он залаял. Люк потянул его за поводок, пытаясь оттащить от того, что его там так привлекло. «Слейд тоже с нами, и он очень взволнован всеми этими запахами», — продолжала она, в паузах хватая ртом в воздух. «Это место совершенно не освоено людьми, поэтому здесь нет даже тропы. Я не знаю, можно ли так сказать, мы просто ломимся через кусты». «Наш первый гид, Клей, мой старый друг, ведет нас по координатам в GPS. По крайней мере, если кто-то еще поднимался на эту скалу, то никому не рассказал об этом». Они все сильнее углублялись в лес. Все стволы вокруг стали казаться люку одинаковыми, как повторяющийся узор, но они следовали за Клеем и его гаджетом, полностью веря в GPS-машину. Даже Слейд больше не натягивал поводок. Шел спокойно, не дергаясь и не пытаясь убежать в сторону, чтобы что-то там понюхать. Что же послужило причиной такой смены поведения? Люк опустил взгляд. Во рту у Слейда была огромная кость. Он бежал, зажав ее в зубах, и слюни капали в грязь. «Боже мой!» — сказал Люк, прикрывая рот рукой. Слейд двигался резво, и кость, гладкая и выцветшая, на ходу подпрыгивала у него в пасти. Длиной она была с человеческую берцовую, и Люк показалось, что он даже разглядел головку кости, стертую, но все же заметную, которая она соединялась с коленом. В желудке у него все перевернулось, к горлу подступила горечь. «Фу!» — сказала Дило, обернувшись. «Охренеть! В какой дыре он это нашел?» «Не знаю», — сказал Люк, сглатывая горечь. «Слейд, брось!» В ответ на эту забавную просьбу Слейд сначала вздернул, а затем опустил голову. Пес сделал вид, что не слышит, крепче сжал зубы, кость заскрипела. «Это, наверное, просто оленья нога или что-то в этом роде», — сказал Клей. «Она выглядит слишком большой, чтобы принадлежать оленю», — ответил Люк. «А ты что думаешь?» «Я полагаю, что она похожа на большеберцовую кость. Сильвия говорила же, что здесь пропадает много людей». «Что за чушь?» — возразила Дилан. «Слейд все это время был на коротком поводке. Если бы он наткнулся на целый скелет, мы бы это заметили. Скорее всего, это просто кость какого-то животного». «Я не хочу, чтобы он заболел», — сказал Люк. «Кто знает, сколько лет этой кости и какие на ней живут бактерии или паразиты». Люк приказал псу бросить кость, и того снова поразила избирательная глухота. Пока происходил этот поединок двух воль, Дилан со вздохом вытащил из кармана нож, подарок от Люка, Она брала его с собой в каждую поездку и отрезала кусок клейкой ленты от рулона, висевшего на ее рюкзаке. Не желая прикасаться к находке голыми руками, она обернула ее вокруг конца кости и потянула. Челюсти Слейда не шлахнулись. Он продолжал держать добычу мертвой хваткой. «Слейд!» — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Давай, приятель! Нельзя! Отдай!» Она пошевелила кости у него в пасти, стуча ее по зубам. В такт стуку содрогался и желудок люка, грозя вывернуть содержимое наружу. Но Дилан не отступала, и в конце концов скользкая от слюны кость выскользнула из зубов Слейда. Он щелкнул челюстями, пытаясь схватить ее снова. Дилан метнул ее в лес, как бумеранг. Слейд бросился за ней до предела, натянув поводок, и завыл вслед улетевшей добычи, как будто мог призвать ее обратно. «Пойдем», — нетерпеливо сказал Клей. «Мы скоро доберемся до скалы». «Круто», — ответила Дилан. «Мне не терпится собраться на склон». «Как ты думаешь, сколько нам еще идти?» — спросил Люк. Они шли уже часа три, все глубже забираясь в чрево леса. Солнце ранней весны еще не набралось сил, чтобы взбираться на небо высоко, как летом. Оно уже начало садиться. Свет сделался из желтого оранжевым. Скоро стемнеет. «Хм...» — сказал Клей, — снова пошлепал по зажатому в ладонях устройству. — Еще минут тридцать, может быть. Они ускорили шаг. В рюкзак люка, по ощущениям, словно кирпичей набили. Слейд держался рядом с хозяином. Люк бросил последний взгляд на кость, которую забросили в кусты, и теперь она сверкала белизной на фоне мокрых листьев, как маяк на тусклой лесной подстилке. — Так странно, — пробормотал он.